Глава одиннадцатая. Юленька достала арбалет, уже заряженный болтом присоской. Прицелилась и, окутав присоску огненной сферой, выстрелила. «Ты чего?» — вскрикнул Мишка. «Юля!» — воскликнул я. Петух не добежал до ближайших лавок с паникующими продавцами метров десять. Присоска врезалась в петушиную голову, Сильная огненная вспышка сорвала искусственную голову, та отлетела в сторону. Из костюма показалась голова кучерявого парня. Удар лишь пошатнул его, но он вновь метнулся в сторону торговых рядов. «Контрольный!» — закричала Юленька. «Доча, остановись!» — вскрикнула Юлина мама. «Зло должно быть наказано!» — прорычала бестия и нажала на спусковой механизм. На этот раз Юленька не применила магию огня, надо дать ей должное за субординацию. Болт с присоской просвистел в воздухе и ударил в голову костюмированного артиста. Он рухнул на землю с присоской на голове. «Ну вот, как-то так», — хмыкнула Юленька, а мы с Мишкой зааплодировали. «Хорошие выстрелы», — похвалил я. «Я впечатлен», — признался Мишка. «Спасибо, господа», — поклонилась нам Юленька, и Анна отобрала у нее арбалет. «Что себе позволяешь?» – вскрикнула Юлина мама. «Ты же могла его убить!» «Не могла!» – покачала голову Юленька. «Я все рассчитала». «Юля, дочь, так нельзя поступать!» Подошел Борис Апраксин. «Он бы разнес несколько лавок», – ответила Юленька. «Все правильно сделала», – одобрил я. «Дети, вы с ума, что ли, посходили?» – подошла маман. «Горный воздух на вас так повлиял!» «Наташ, Юля поступила правильно», – ответил батя. «Я бы тоже». «Что тоже?» – покраснел маман. «В человека бы выстрелил». «Так это ж присоски!» «Ну что ты в самом деле?» – улыбнулся батя. «Я тоже не осуждаю», – ответил Кутусов. «Красотка!» «Вон, уже клемался!» Парень помотал головой. Два продавца его привели в чувство, еще один читал ему нотации. Четвертый подошел к парню и кое-как отлепил присоску от его лба. «А если бы глаз случайно выбило человеку?» – продолжала Юлина мама. «Блин, ну хватит уже!» – закатило глаза бестия. «Юль, он бы просто стал инва...» Анна осеклась, наблюдая, как один из продавцов подошёл к нам с баночкой мёда. «Лидом», — закончила Анна. «Очень вкусный мёд и полезный, из горных трав», — протянул Юле баночку, довольный продавец. «Благодарю за спасение». «Да ну что вы, мы всегда готовы помочь», — ответил расплывающийся в улыбке Апраксин. «А то если бы налетел на лавку, побил бы все мои банки», — добавил продавец. «Ещё раз спасибо». Затем пришел еще один благодарный продавец, протягивая сувенир, деревянную мишень с логотипом его фирмы. Его лавку этот негодяй тоже мог развалить. А третий принес большую банку домашнего натурального сока из водяники. «Вот это да!» – выдохнула маман, держа в руках сок. «Доченька, иди сюда!» – распахнул объятие отец Юленьки и та обнялась с ним. «Снайпер ты наш!» Мы тоже с Мишкой обрадовались, как и наши родители. Батя заметил застывшего в сторонке Захарыча и поманил его пальцем. «А ну, иди сюда, негодник», — обратился он к слуге. «Да я же, Иван Александрович, я не думал, что оно пролежет», — заблеял Захарыч. «Это, чтобы думалку твою расшевелить». Батя отвесил хорошего леща Захарычу. «Думай, прежде чем что-то сделать. В общем, пока не протрезвеешь, конфискую у тебя эту штуковину». Папа Ваня забрал из рук слуги артефактные вилы. «Не беспокойтесь, Иван Александрович!» Пышка посмотрела тяжелым взглядом на Захарыча. «Я с ним поговорю!» Лариса схватила за шиворот оправдывающегося слугу и потащила его к базе отдыха, шипя ему в ухо. «Да, как бы не убило его!» Кутузов проводил взглядом парочку. «Кулаки такие, что страшно становится за здоровье вашего Захарыча!» «Уже давно напрашивался», — ответил батя. «Может, сейчас ему Лариса мозги вправит?» «Главное, чтобы не повредила их!» — засмеялся Борис Апраксин. «Это верно», — весело ответил батя. Мы дошли до конца фестивальной зоны и обнаружили большой теплый бассейн. Там уже набирали желающих для участия в семейных соревнованиях. Конечно, мы подали заявку, а Кулыч тоже напросился в команду лучших. Такое название мы придумали своей семейной команде. Апраксины назывались «Чемпионами», «Кутузовы» — «Метеорами». Переоделись в плавки, купальники и пошла жара. Соревнование проходило в три этапа, и финалиста ждал денежный приз. «Итак», — закричал ведущий, «первый этап — гонки на матрасах». Девять дорожек, девять семей. Ведущий рассказал правила этапа. Надуть матрас и как можно быстрее транспортировать одного из членов семьи до края бассейна и обратно. Семья, которая придет последней, выбывает. Ведущий дунул в свисток, и мы погнали. Батю будто энергетическая оса ужалила. Он схватил матрас и начал туда вдувать воздух, будто от этого зависела судьба всего мира. Маман охнула, когда мы расположили ее на матрасе, и тут я заметил конкурента. Кутузовы справились с подготовительным этапом почти за такое же время. Еще бы, Кутузов, мак воздуха, надул матрас моментально. Я надеялся на Акулыча, он был вне конкуренции. Даже в человеческом облике плавал гораздо быстрее, чем любой профессиональный пловец. Лишь Маман мешала своим визгам. Особенно она завизжала, когда матрас разогнался в бассейне, приближаясь к противоположному борту. Ей показалось, что она может вылететь из воды, и, разумеется, вцепилась ногтями со страху в надувную поверхность. Раздалось из двух пробитых дыр. «Вот и первая проблема!» — закричал в микрофон ведущий. «Команде лучших авария, но наберутся ли они обратно? Конкуренты начинают настигать их!» Я вовремя закрыл пробоины за счет магии воды. Затянул водяной пленкой. Матрас наполовину был озлут, но это не помешало нам финишировать вторыми. Акулыч отработал красиво, но Котузова немного опередили нас. Третьими пришли Апраксины. Остальные мне были неинтересны. Хоть некоторые из них и применяли магию воды, но уж как-то нелепо. В итоге одна семья выбыла из соревнования. Ну что ж, мы в тройке лидеров, что не могло не радовать. «Второй этап!» — объявил ведущий. «Водное поло! Четыре матча! Проигравшие команды выбывают!» «О, да, это моя тема. Я отличный снайпер. Мяч доставлю куда надо. Я напросился в нападающий, маман в центре, акулыч в защите, батя на воротах». В итоге мы выступали против дорониных, точнее, против суперменов. Посмотрим, насколько они супер. Но оказались Доронины рыхлыми. Родители сына с дочкой, упитанные люди, и этот вид спорта был точно не для них». Я насовал в их ворота мечей десять, а потом, когда времени оставалось до конца всего ничего, они пошли на отчаянный штурм. Пока я плыл к воротам, произошло непоправимое. Акулыч, защищая ворота, вошел в раж и машинально превратил руку в плавник. Мячик лопнул, едва коснувшись острого оружия акулоида, тот вовремя опомнился и вернул руке человеческий облик. Но наши противники в ужасе полезли из бассейна. А-а-а-а! Выскочила из воды упитанная мать семейства, отец потащил детей за собой, закрывая возможные атаки. Вот уж впечатлительные. Но подумаешь, плавник Акулей появился вместо руки. Блин, это ж такая мелочь. Если бы Акулыч весь трансформировался, да еще бы его подпитала Регина. Ну вот это я понимаю. А так, на пустом месте испугались. «Один из участников лучших дисквалифицируется за применение артефакта!» — крикнул ведущий, так и не понимая, что только что стал свидетелем того, как монстр применяет свою способность. Акулыч надул губы и вышел из бассейна. Ну а мы, когда успокоились супермены, закончили матч в сухую. 15-0. Батя отлично проявил себя, отбивая пять сложных мечей, да и маман отобрала пару раз меч, делая мне отличные пасы. «Мы вышли из бассейна, наблюдая, как выиграли Кутузовы. 10:5. И как победили Апраксины, правда, со скрипом. 7-6. В итоге осталось четыре семьи. Мы, Кутузовы, Апраксины и Трещоткины». «Третий этап!» — воскликнул ведущий. «Эстафетная палочка! Каждому члену семьи нужно проплыть до борта и вернуться, передавая палочку следующему члену семьи. Смирновы выбирают того, кто у них будет плыть два раза!» «Я поплаву», — решительно ответил я. «Справлюсь». «Может, я?» Напряженно посмотрел на меня батя. «Все-таки я почти не устал». «Ага, вижу по взгляду. Бодрый, как никогда», — засмеялся я. «Ладно, плави ты, сынок», — вздохнула маман. «Я не очень быстро плаваю, мы можем проиграть». «Все будет нормально», — успокоил я. Раздался виск свистка, и я поплыл, создавая на своей полосе подводное течение, которое подталкивало меня вперед. Справившись, передал эстафетную палочку Бати. Тот не мешкал и проплыл достойно, опережая Праксина на треть дистанции. Маман медленно, но уверенно проплыла до борта и вернулась обратно. Но нас успели обогнать все три команды. Не сильно, но неприятно. Я прыгнул в воду и втопил, наблюдая, как Юленька гребет вровень со мной рыча, как раненый зверь. Ну ни хрена себе, сколько силища в этой, казалось бы, хрупкой девчонке. Я коснулся борта одновременно с бестией и ускорился. Впереди кричали родители, пульс стучал в висках от напряжения, физического и ментального. В итоге я коснулся борта за секунду раньше Юли. «У нас победитель! Лучшие! Поздравляем вас!» Закричал ведущий, и раздались громкие звуки хлопушек. Нас окатило блестящими конфетти, и затем, когда я вышел, меня подхватили родители, начиная качать. Юленька злобно посматривала в мою сторону, уже вытираясь полотенцем. «Не расстраивайся», — подошел я к ней. «Тебе не хватило совсем чуть-чуть, но ты красотка. Я не ожидал от тебя». «Правда?» — улыбнулась Юленька. «Чистая правда», — кивнул я. «Поздравляю, Серега!» – пожал мою руку Мишка. «И Юля просто умница! Ты так быстро плыла!» «Да ладно вам!» – покраснела бестия, мгновенно растаев. «Не перехваливайте!» «За победу семье Смирновых вручается подарочный сертификат на получение двух тысяч рублей!» «А остальной тройки финалистов – утешительные призы!» «Набор из целебной косметической продукции «Золото Алтая».» В общем, день удался на славу. Каждый из нас получил кайф, адреналин и радостные эмоции. Довольной толпой мы пошли в сторону базы отдыха. Теперь настала пора посетить местный ресторан и утолить голод. Секретная пещере В это же время. Шувалов постукивал по каменному полу пещеры тростью. Тихо постукивал и размышлял. К тому же этот стук его успокаивал. После того, как он узнал о провальном нападении на деревню Катунь, его ярости не было предела. Он разбил молниевых жезл, А в голову одного из жрецов, убив его на месте, затем чуть не задушил Юрия, который спросил, не угодно ли ему перекусить. Перекусить. Ха, придурок. Он был настолько зол, что хотел принести в жертву половину своих тварей, лишь бы ускорить наступление ритуала, когда он напитается темной силой. Темный маг, владеющий магией льда в совершенстве. О, это была его мечта с детства, когда Шувалов, будучи подростком, прочел историю о князе Козлинском, он загорел с этой идеей и вынашивал ее до недавних пор. Черная страница в истории Российской империи. Очень черная. Когда князь Владислав Козлинский, искусный маг льда в третьем поколении, перешел на темную сторону и стал настолько сильным, что даже имперская гвардия не могла его остановить. В итоге он начал уничтожать регион за регионом, убивать неверных и принимать на свою сторону тех, кто давал клятву служить ему до конца своих дней. Количество жертв исчислялось десятками тысяч. И только с помощью привлечения хранителей удалось остановить Козылинского. Но где они сейчас? Орден распался, и теперь все будет по-другому. Шувалов жаждал власти и новых территорий, и скоро он это все получит. Пока ритуальный алтарь не получил должное количество жертв, этот чертов пацан вновь ему помешал. Если бы не он и его гадские питомцы, он бы уже стоял у алтаря, принимая темную энергию. Сейчас его подстегивала еще одна новость. Он получил сигнал от своего лазутчика. Имперцы скоро прибудут на Алтай. Но Шувалов должен успеть. Ему нужно еще хотя бы 50 жертв. Но как это сделать, чтобы не нарваться на Смирнова? Следует напасть там где этот сукин сын не успеет на помощь, и змея не сможет помешать. Шувалов ухмыльнулся. «Ну, конечно, элитный курортный комплекс, горный источник, высоко в горах, куда пускают только по серьёзному блату и куда очередь на месяцы вперёд». Князь вызвал своего советника, который примчался через несколько секунд. «Так, Юрий, начинай готовить элитных зверей», — скомандовал он. «Сегодня мы должны напасть на горный источник». «Слушаюсь». Поклонился советник, исчезая за дверью. Шувалов оскалился. «Да, самые мощные твари, его авангард, те, кого боялись даже сильные маги». Князь подошел к замершему хищнику, застегнул на нем защитный артефакт, и черного волка окружила блестящая темная броня. «Ты скоро будешь биться, хищник», — довольно улыбнулся Шувалов, погладив волка по загривку. «Это твоя первая битва в новой сущности. Готовься». В пещеру зашел темный жрец. Еще пять часов, и все будет готово для создания тоннеля, сухо ответил он. Сейчас закрепляем точку перехода. Шевелитесь! У нас не так много времени, выкрикнул князь. Нельзя ошибиться. Это минимальный срок, объяснил темный жрец. Но успеем. Он вышел, и князь вновь застучал тростью по камню. Имперцы точно не успеют, даже если появится уже сейчас. Договариваться они будут очень долго с хозяевами горного источника. Высшая элита недолюбливает имперские службы. А Смирнов вряд ли полезет в это место. Хозяевам плевать, будет там хоть император строго по записи, в порядке очереди, и никто не может нарушить отдых светских особ. Этим и привлекает аристократов со всего мира горный источник. На этом Шувалов и сыграет. А уже скоро в этом комплексе никого не останется в живых. Все отдыхающие, а там точно больше 50 живых душ станут кормом для его зверей. Гора Белуха. База отдыха. В это же время. После того, как мы сытно пообедали и вышли на территорию базы отдыха, на стоянку поехали два внедорожника. Из одного автомобиля вышел представительно одетый мужчина, и его окружила охрана. «Добрый день!» – улыбнулся он нам и посмотрел на меня изучающим и радостным взглядом. «Рад приветствовать Сергея Смирнова, героя империи. Я князь Оболенский, хозяин этих земель. Доброго дня!» – поздоровался я. «Чем обязан я такому визиту?» Вы спасли деревню, уничтожили очень много тварей. Очень, это около тысячи, улыбнулся князь. Я просто впечатлен вашей силой. Сережа, ухнула маман, ты когда успел? О, а вы не знаете, восхищенно смотрел на меня Боленский. Ваш сын спас всю деревню и остановил нашествие. Пострадало бы много людей. Честно признаюсь, моя гвардия не смогла бы сдержать всех темных зверей. Тем более среди них находился темный жрец. «Серёга, ну ты даёшь!» – выдавил ошарашенный батя. «Все остальные от удивления только рты раскрыли. Можем присесть и поговорить?» – улобнулся ещё раз Оболенский. «Конечно, вон есть беседка», – махнул рукой батя. «Мы тогда пока погуляем», – ответил Кутузов. «Да я тоже хочу послушать, ну!» – воскликнул Мишка. «И я тоже», – ответила Юленька. «А вы, я так понимаю, отдыхаете вместе?» – оглядел всю нашу компанию Оболенский. «Да, это наши друзья», – кивнула Маман. Князь задумался, что-то подсчитывая, затем отошел в сторону и с кем-то созвонился. Разговаривал он не больше минуты, а потом вернулся к нам. «Тогда пусть и ваши друзья присоединяются к нам», — кивнул Аболенский. «Это их тоже касается». Мы набились беседку, и князь выдохнул. «Так, я очень благодарен вам, молодой человек». Он кивнул мне, затем обвел всех взглядом. «И раз вы отдыхаете все вместе, предлагаю в качестве благодарности провести два дня в элитной базе отдыха. Горный источник». Ого, я слышала о нем, забормотала мне на ухо Юленька. Это же крутой отдых будет. Князь услышал слова Юленьки, и глаза его заблестели. Именно так, юная леди, кивнул он. Отдых там очень крутой. Сливки светского общества. Туда часто приезжают иностранцы. Этот комплекс вас удивит. Мы согласны, быстро ответила маман. Я рад, что вы приняли мой дар. Слегка поклонился Боленский. Попрошу у вас документы, чтобы оформить пропуски в это чудесное место. Родители собрали паспорта и свидетельства о рождении, слуга князя забрал их, и мы немного подождали, общаясь с Аболенским. В целом, довольно приятный дядька, с чувством юмора, хоть местами и напыщенный. Такие очень любят, когда их хвалят и ненавидят критику в свой адрес. На нам с ним не медовуху пить на брудершафт, поэтому мы дождались, когда вернется слуга Аболенского, и получили позолоченные карточки со штрих-кодом. После того, как Абаленский, который добавил, что нас уже ждут, уехал, родители и мы в том числе восторженно обсудили предстоящий классный отдых. К тому же была еще одна причина, почему я радовался больше остальных. Я уже созвонился с Орловым, имперцы скоро будут, и Шувалов наверняка об этом узнал. Значит, он будет шевелить задницы и попробует собрать, до того, как его вычислят, конечно, побольше душ. Раз у него темный жертвенный алтарь, а я отбил атаку на деревню, получается, этому подонку нужны еще жертвы, а лучшего места для нападения не найти, и он об этом прекрасно знает. Придется разделиться. Здесь останется дракарис, а также змейка, будут охранять окрестности. И четыре профессиональных наемника с Игорем и Климом выступят в качестве поддержки. Остальные питомцы пойдут со мной. Чуйка меня никогда не подводит, и уже скоро что-то должно произойти. Горное плато Белухи. Полчаса спустя. «Ну и чего? Где этот комплекс?» Юленька критично осмотрела окрестности. Нас подняли на вездеходах на четыре тысячи метров над уровнем моря. Пришлось использовать артефакты, которые прикупили родители. Накинули на запястье обручи и сразу стало легче дышать. Впереди плато, одни горы позади. Ветер гоняет снежные смерчи и достаточно холодно. «Эй!» «Что за шутки?» — крикнула в пустоту маман. «Понятно», — засмеялся батя. «Итак, господа и дамы, нас на е...» «Да, в общем, обманули нас». «А я говорил», — пробормотал Браксин, «Надо было оставаться на турбазе. Там еще ярмарка два дня будет». «Да молчи ты уже», — зашипела Анна. «Там спился бы ты на этих дегустациях». «Ну вот, стряли», — вздохнул Мишка. «Главное, привезли нас и свалили». «Вот бы какая тварь показалась!» всматривалась в снежное плато Юленька. «Хоть какое-то веселье. Я широко улыбнулся. Это они ничего не видят. Я уже все понял. И энергию ощутил знакомую. Змейка дополнительно подсказала. Сейчас начнется. Ну да. Вот. Уже началось. Впереди вспыхнуло пространство, затем задрожало. И сразу после этого появился сияющий овальный портал. Ну все. Выдохнул батя. Нам пипец. Монстры! Радостно взвизгнула Юленька и достала из рюкзака свой сияющий молот.